Эмбриус Гарднер сидел за столом, выпрямив спину и сложив руки на груди. Он всё ещё продолжал играть избранную им роль: рыжебородый с яркими губами, с прекрасным торсом, громким голосом, лукавой речью. Это кипрстадушный шотландский солдат с золотым сердцем. Стороннему наблюдателю его бледность, покрасневшие глаза и крупные землистого цвета руки, крепко сстиснутые на груди, Не бросились бы в глаза, но для Алейна, сидевшего за столом напротив него, для Фокса, невозмутимо пребывавшего в тени в глубине комнаты, и для Канстебля, устроившегося в углу с блокнотом, всё это было безошибочными знаками. Помимо всего прочего, мотива, возможности и так далее, начал Алейн: "Что вы скажете об одном важном обстоятельстве?" Кто, кроме вас, мог выкопать могилу для Сибил Фостер на 4 фута глубже, чем требуется? Убить Картеров, захоронить тело, засыпать его землёй, утоптать её и обложить сверху хвойными лапами, по вашему собственному заявлению и по свидетельствам очевидцев, выкопали могилу весь день до позднего вечера. Почему это заняло у вас так много времени? Алин ждал ответа. Садовник сидел, уставившись в стену над его головой. Раз или два его борода дёрнулась, и красные губы пошевелились, словно он хотел заговорить, но не издал ни звуков. "Так что скажете?" повторил вопрос Алин. Брюс притворно закашлялся и громко произнёс: "Глина". Констебль записал ответ Глина и стал ждать продолжения. Но вы мне и прежде это говорили. Но в земле могильного холма не было и намёка на глину. Земля была рыхлая и податливая, так что это объяснение не проходит. Итак, я не буду отвечать на такие вопросы в отсутствие адвоката. Он уже в пути. Тем временем, возможно, вы захотите поразмыслить вот над чем. А в ночь после похорон, когда мы зажгли у могилы точно такую же оцителиновую лампу, как ваша, вы увидели свет из окна дома своей сестры и забеспокоились. Вы сами нам так сказали, но вы не сказали, что в закутке среди кустов лежал нечок, то ты, Арти, там лежали вы. И кирпич меня бросил не Арти, его бросили вы. А вас так потрясла мысль, что мы могли вскрыть могилу что вы потеряли голову, сбежали с холмов, спрятались в кустах, швырнули в меня кирпичом и устроили ложную охоту на Артия, которого там и близко не было. Так? Без комментариев. Тем не менее, рано или поздно вам придётся дать какой-то комментарий. Ваш адвокат вам посоветует то же самое. А если Артий ту ночь лежал в постели простуженный, что вы на это скажете? Ответ без комментариев записал констебль. "Но", «Ну, сказал Алин, "нет смысла на этом задерживаться. Дело против вас основывается именно на этом вопросе. Если не вы убили и захоронили Клауда Картера, то кто это сделал? Я задам вам его ещё раз, когда прибудет ваш адвокат, и он без сомнения посоветует вам молчать. Между тем, должен добавить что нет совершенно ничего противоречащего утверждению, что вы убили Имисис Фостер. Картер, человек по сложному списки которого уже числилось вымогательство, узнал это и использовал своё знание, чтобы шантажировать вас. Вы договорились с ним, что отдадите ему деньги, если он придёт на кладбище поздно вечером, когда могила уже будет готова. Там убили его лопатой, которой копали и похоронили несчастного бедолагу две жертвы одна могила попреснему без комментариев в наступившей тишине Алинс с глубоким презрением заметил что фарфоровая голубая чуть раскосые глаза Брюса наполнились слезами которые тонкими струйками потекли в его бороду мы были так близки она и я сказал он дрожащим голосом Мы с одного слова понимали друг друга. Она была для меня больше, чем хозяйкой, она была настоящим другом. Ага. Как вспомню, какие планы мы строили по благоустройству усадьбы. Его голос весьма убедительно сорвался. Те никому не нужные посадки спаржи вы придумали вместе, а грибная плантация всей была идеей вашей или её. Брюс привстал со стула, но Фокс сделал предупреждающее движение, и тот плюхнулся обратно. Или капитан Картер, который, как вы сами нам поведали, очень вам доверял, перед тем, как отправиться в Квинтерн в последний день своей жизни, поделился с вами намерением закопать чёрного Александра где-нибудь в усадьбе. И когда 40 лет спустя вы оказались здесь, Не пришло ли вам в голову, что неплохо было бы самому тут осмотреться и поискать? Но вы этого не докажете, зарал Брюс, и от его шотландского акцента не осталось и следа. А если даже докажете, ну и что с того? Согласен, ничего, но у нас и без этого доказательства более чем достаточно. А мне просто было интересно, знали ли вы, когда убивали Клода Картера? Красная Александр лежал у него в нагрудном кармане. А вы захоронили Марку во второй раз? Лицо обрюса сделалось багровым. Он сжал кулаки и грохнул ими по столу. "Ублюдок", завопил он. "Чёртово ублюдок! Ей-богу, он заслужил то, что получил". Местный сержант постучал в дверь. Фокс открыл её. Там приехал его адвокат Пусть войдёт, ответил Фокс.